Глава 12. Жизнь в мюнхенской резиденции Вительсбахов у попаданца складывается как-то наперекосяк. Сам король и часть его окружения приняли Факадана очень тепло, но по большей части это теплота на показ. Большая часть придворных старательно игнорирует Алекса. Для кого-то он опасный конкурент в борьбе за королевское внимание. Другие тревожатся, что Факадан начнет тянуть из казны деньги на свои нужды, на ира. Не суть. Имелись еще и третьи, пятые. Не то чтобы попаданс расстраивало ни неинтересных ему людей. Но эмпатию никто не отменял. Да и сказывается такое отношение, пусть и по мелочам. В воду остывшие купаться подадут, войдут без стука в комнату. Определенных границ, за переход которых можно схлопотать в морду или получить вызов на дуэль, не переходит. Но бесящих мелочей хватает. Попытки отделаться от баварского монарха никак не удавались. Его величеству скучно. А тут вот настоящий полковник, выходец из трущоб, политический деятель, социалист, драматург, писатель и, главное, страшно загадочное происхождение Факадана. Судя по некоторым деталям, Людвиг именно этот момент воспринял с наибольшим интересом. Склонный к мистике и романтизму, феодал старательно придумывал все новые и новые версии, накручивая вовсе уж шизофренические. Одна его попытка определить, Кем из рыцарей Грааля является попаданец, Вела Алекса в ступор. В Средневековье огромной популярностью пользовались легенды о чаше Грааля, дарующей тем, кто отпил из нее всяческие блага. Бессмертие, некие мистические силы и так далее. Были и рыцари, как реальные, так и выдуманные, посвятившие жизнь поискам чаши или ее охране. А местные ничего, привыкли, даже расчеты какие-то проводить начали, документы поднимать. Легенды старинные. Факадан, не склонный к дурной эзотерике, страшно озлился. Кое-кто из недоброжелателей понял это и начал подбрасывать травишек в костер, разжигая мистические экзерсисы короля. Экзерсисы – упражнения. В итоге попаданец начал запираться в комнатах, отговариваясь творчеством. А поскольку заняться в общем-то нечем, то и в самом деле пришлось писать. «Друг мой, вы рождены творить!» — воскликнул Людвиг в ответ на просьбу принести хотя бы учебники по физике и математике. — Я не позволю вам загубить свой талант, занимаясь презренным металлом. Пусть с этими железками возятся те, кто не способен на творчество. Его Величество приняло очередную позу — памятник для потомков, и постоял немного, промокая глаза платочком. — Пусть меня назовут тираном, но благодарность потомков мне дороже. — Один ваш рассказ? — король потряс листами. «Дороже переносной железной дороги в сотни раз!» Так что никакой презренной литературы инженеров в пределах досягаемости попаданца не наблюдалось. Что остается делать? Только писать и строить планы, как выбраться из дурацкой ситуации. Легкие юмористические рассказы вылетали из-под его пера один за другим. Падишь ты, настроение самое злое, а юмористические рассказы, на которыми ухахатывается вся Германия, идут поразительно легко. Может, не зря говорят, что самые талантливые юмористы, сатирики и клоуны в реальной жизни довольно-таки угрюмые люди. До зимы Факадан написал почти три десятка рассказов о Пеппе, сатирические зарисовки, наблюдения иностранца за немцами, где удачным гротескам удалось подчеркнуть наиболее выпуклые черты немцев из разных земель. И, наконец, короткую повесть о военных приключениях ирландца во время гражданской войны САСШ и КША. Гротеск, причудливое смешение в образе реального и фантастического, прекрасного и безобразного, трагического и комического, для более впечатляющего выражения творческого замысла, Повесть ругали, хвалили, но признали таки настоящей литературой, не в последнюю очередь из-за необычного взгляда с точки зрения рядового солдата. Новинкой жанра это не стало, но обычно точка зрения рядового солдата показывалась утрированно патриотичной и религиозной. Вдобавок, низы описывали представителей верхов, соответствующей правдоподобностью. Значительно реже встречался прямо противоположный подход с избытком зоологических подробностей, где рядовой Ганс показывался таким скотом. Больших литературных достоинств, по мнению самого попаданца, маленький человек на большой войне не имел, но опять выстрелила та самая инаковость, и, пожалуй, сработало-таки более или менее раскрученное имя автора. «Елки зеленые!» – бормотал попаданец, расхаживая по кабинету. Вроде бы все и неплохо складывается, известность спасет от многих неприятностей, но как же здесь тухло. И деньги. За литературные труды попадание выручил много меньше, чем за один только патент на железную дорогу. Потом выстрелили настольные игры, а нереализованных идей сколько. Становиться профессиональным писателем и драматургом Алекс не видит никакой необходимости. В средствах он не нуждается. Одно только поместье приносит больше дохода, чем тратит его владелец. Если же учесть недавно купленные сельскохозяйственные угодья, участки под застройку и акции целого ряда промышленных предприятий Юга, вырисовывается очень недурственная картина. Лично ему хватит на жизнь менее одной десятой этих денег. Ладно, есть Кейтлин. Потом может еще жениться, дети появятся. Ну так и участки будут дорожать. Но деньги после определенной суммы – это уже не комфорт, а возможности. Купить особняк, яхту или построить больницу. Треть прибыли уходит на благотворительные нужды ира. Часть патентных отчислений уходит напрямую к ельтам. То, что некогда было маской, стало чем-то естественным. Благотворительность, кое занимался только из-за политических амбиций и ради лиры, стала привычной. В памяти жене. А еще желание быть причастным к чему-то масштабному. Оставить след в истории. Нет, не на первых ролях. Просто знать, что твоими трудами делается что-то настоящее. Литература же и пьесы вроде бы получается, ценят. Но вот создание КША, коему он может быть причастен вовсе уж косвенно, вот это действительно достижение. А еще ИРА, где ирландцы впервые за долгое время стали организованной силой. Политика, это мое, вслух сказал попаданец с каким-то облегчением, приняв, наконец, спрятанную где-то в глубине естества правду. Надо же, никогда не думал. Когда видишь, как мир меняется из-за твоих действий, Причем в нужном тебе направлении. Это здорово. Не думаю, что какой-нибудь наркотик с этим сравнится. Что еще? Изобретательство? Алекс задумался и признал, что, пожалуй, да, нравится. Пусть во многом это отголоски комплекса попаданца, желающего непременно изобрести промежуточный патрон, командирскую башенку, перепеть Высоцкого и предупредить Сталина. Немного избитая шутка о действиях настоящего попаданца, придуманная из-за огромного количества штампованных произведений. Для самоуважения выходец из 21 века просто-таки обязан получить качественное инженерное образование и внедрить какие-то привычные ему вещи. Просто потому что. Да, ваше величество. Просто, Людвиг, сколько можно напоминать? Капризно отозвался король, кривя губы. В узком кругу, разумеется, мой друг. Хорошо, ваше величество, Людвиг. Включил солдафонов Факадан. Монарх показательно закатил глаза под смешки присутствующих но кроме театрального вздоха, ничем не ответил. Алекс понемножку приспосабливался к жизни при дворе и при чудом монарха. Придворные постепенно убедились, что отставного полковника тяготит такая дружба с чудаковатым монархом, и отношение к попаданцу стало значительно мягче. Людвиг при всем своем чудачестве человеком казался не самым плохим, до тех пор, пока окружающие подстраивались под его хотелки. Немного изучив короля, Алекс стал позволять себе подобные шуточки, и не он один, к слову. Зная описанные и неписанные законы двора, можно не только пошутить над монархом, но и нахамить ему. Если сделать это в нужное время в нужном месте, не переходя никаких границ, то и репрессий не последует. «Что ты написал за эти дни, друг мой?» – поинтересовался Людвиг, откладывая в сторону бокал и промокая губы. «Проект!» – односложно ответил попаданец, и присутствующие напряглись. Взгляды некоторых придворных, присутствовавших на обеде, стали откровенно нехорошими. Оно и понятно с таких слов нередко начиналось очередное дай денег представителей творческой интеллигенции сразу оговорюсь внешне невозмутимо продолжил Факадан с меня только идея с вас ваше величество толковый управленец и разумеется все ваши способности к творчеству не томи Людвиг подскочил на стуле, как ребенок глаза его загорелись игра новая ну детский парк видя недоумение присутствующих Алекс вздохнул опять что-то очевидное для него выходцы из 21 века и совершенно непонятные для окружающих. Парк, созданный специально для детей. «Ну так и сейчас?» – недоуменно начал король. Никак как сейчас», – перебил его Факадан. «По-другому. Парк, созданный специально для развлечения детей. Детский театр с пьесами для детей, вроде Майя Пеппи, и пьесами, в которых будут играть сами дети. Аттракционы, детские и спортивные площадки». Коротко обрисовав суть идеи, Попаданец сунул Людвигу заметки, дополненные схемами и рисунками, после чего смылся. Монарх, вместе с особо приближенными деятелями культуры, не заметили его ухода, столпившись вокруг заметок, споря вокруг каждого пункта и вырывая бумаги друг у друга из рук. Чуточку поодаль стояли придворные, заинтересовавшиеся идеи, ну или просто решившие узнать из первых рук о новом увлечении монарха. Пусть делом занимается, обронил в пустоту Факадан, выскальзывая из столовой. Все безопаснее, чем когда его величество государством руководит. Алекс знал, что его непременно услышит и доложит. Не беда. Людвиг только посмеется. Он бравирует своим нежеланием вникать в дела государственные. Если уж во время войны с Пруссией король не занимался государственными делами... Вельможи из числа сплетников придумывают на основе фразы с десяток забавных анекдотов. Ну а государственные мужи оценят стремление занять монарха чем-то полезным и не слишком обременительным для казны. По крайней мере, попаданец на это надеялся. Алекс начал раздеваться и потушил свет, оставив только масляную лампу. В дверь требовательно постучали. «Иду, иду!» Накинув халат на голое тело и вновь зажигая свечи, он поспешил открыть дверь. «Друг мой!» В апартамент влетел возбужденный Людвиг с толпой приближенных. Сразу стало тесно. «Ты понимаешь, что ты сделал?» «Это не я!» Нервно отшутился попаданец. Среди придворных послышались смешки. «Ты! Ты! Блестящая идея детского парка и детского... вообще!» Король сделал неопределенный какой-то балетный жест руками. «Это великолепно!» «Знаю!» — вяло отозвался попаданец. «Я вообще гений! Особенно если выспаться удается!» Людвиг засмеялся в захлеб, до слез. Свита поддержала повелителя, но не столь бурно. Хлопнув Факадана по плечу, его величество удалился. За ним, гомоня... Последовали придворные, переговариваясь и с любопытством оглядываясь на небогатую обстановку покоя в писателя. «Ваше Высочество!» — наклонился попаданец, приподнимая полок к большой кровати. «Можете вылезать!» «Это так волнительно!» — с нервным смешком отозвалась принцесса. «Настоящее приключение!» Пеньюар ее растрепался, хорошенькое лицо раскраснелось, а кудряшки каштановых волос выбились из сложной прически. «Вы сегодня очаровательны, как никогда!» Искренне сказал Алекс любовнице. Знал бы, что вам нравятся такие приключения?» Кокетливо отозвалась София Шарлотта. Но мужчина заткнул ей рот поцелуем, прервав разговор. София Шарлотта Августа – принцесса баварская. В реальной истории у нее был платонический роман с Людвигом II, но из-за гомосексуальных наклонностей короля брак так и не состоялся. Помолвка была разорвана. Зато состоялся тайный роман принцессы с фотографом. Эдгаром Ганштенглем. Здесь вместо фотографа случился роман с главным героем. С девушкой тайно встречается уже почти два месяца, и это тот самый случай, когда ей хочется и колется. Красивая, страстная, без предрассудков в постели, умненькая, но принцесса, опаслива. Голову по нынешним временам не отрубит и в тюрьму не посадят, Скорее, напротив, Людвиг облегченно вздохнет. Но всегда оставался шанс, что не вполне адекватный монарх закусит у дела и решит, что он должен счесть себя оскорбленным. Посему отношения скрывали, и лишь придворные дамы, Натали фон Штернбах и Тоня Антония, Фредшнер, помогали им встречаться. Роман вышел, в общем-то, случайный. Девушка активно вела романтическую переписку с Людвигом, как с женихом. Дело активно продвигалось к свадьбе. Переписка велась романтичная и местами фривольная. Не вполне пристойная. Дальше переписки дело не пошло. Гомосексуальные наклонности дали о себе знать. Монарх испугался близости с женщиной. Или не смог перебороть отвращение. Бог весть. Словом, Людвиг резко отошел в сторону, а София Шарлотта Августа столь же резко оказалась брошенной невестой. Сюда же наложились романтические устремления и предвкушения физической близости. Факадан просто удачно подвернулся под руку, не более. Достаточно молод, более-менее привлекателен, не мизерабль. Ничтожество. Жалкое существо. Ну так что еще надо? Пора пришла, она влюбилась. Цитата из Евгения Онегина Пушкина. Заслужил! Алекс покосился на орден. Ничего так красивый. Высказав положенные слова благодарности, строго по сценарию учить пришлось речь, отошел, кланяясь. Орден Максимилиана давался за достижения в науке и искусстве, а его достижения в искусстве достаточно сомнительны. Так орден дан в пику Пруссии. Изначально Людвиг планировал дать орден за некие достижения вообще, включающие написанные в садж пьесы, хотя монарх не слишком-то скрывал, что стал поклонником легковесной Пеппи. Против столь незамаскированного фаворитизма восстали бы даже придворные. Орден этот выдавался с большим разбором, порой проходили годы без единого награждения. Поэтому Людвиг сделал ход конем и наградил за волшебника в стране ООС, всячески выпячивая политическую составляющую сатиры. Благо. Действия прусских спецслужб и короткое заключение попаданцев в тюрьме хорошо ложились в ложе ложе этой версии. Прокруст – отрицательный герой древнегреческих мифов. Привечая путешественников, он предлагал им отдохнуть на его ложе. Затем всех, кто не помещался на нем, укорачивал. Кому ложе было великовато, попадал на дыбу. Здесь используется как и насказание. После лиха, проигранной войны с Пруссией, столь храбрый плевок в сторону недавнего противника, воспринимался обществом как относительно уместный. «Что еще я могу сделать для тебя?» спросил король после награждения. «Отпустить!» Не задумываясь, отозвался попаданец и тут же поднял руку, жестом затыкая собеседника. «Погоди, если ты хочешь быть его величеством, то можешь настоять на своем. Ты король, а если Людвигом?» «Почему?» с глухой тоской спросил монарх. «Ты один из немногих людей, кто по-настоящему мне симпатичен, И единственный, кто не просит у меня ничего. Думаешь, много таких при дворе?» Первую пьесу я написал под впечатлением трущоб. Задумчиво отозвался Алекс, вспоминая прошлое. «Да и другие. Маленький человек на большой войне после войны севера и юга. Все мои произведения написаны под какими-то впечатлениями. Останусь здесь, начну штамповать вторичные произведения. Шлак. А так, может, и реже буду писать. Да что там может? Наверняка реже». Зато не будет вымученных текстов. «Тогда хотя бы останься во дворце», – попросил Людвиг. «Будем иногда видеться. Понимаю, что хочешь свободы, новых впечатлений. Не буду держать. Просто пока ты в Мюнхене, живи у меня». Попадание взглянуло ему в глаза и увидел бесконечно усталого человека, который сам понимает, что не годится на роль главы ни самого маленького государства. Понимание это резко диссоциируется с воспитанием. С детства вбитые аксиомы о святости власти монарха. В общем, все сложно с психикой. Диссоциация – психический процесс, относимый к механизмам психологической защиты. В результате работы этого механизма человек начинает воспринимать происходящее с ним так, будь то оно происходит не с ним, а с кем-то посторонним. Такая диссоциированная позиция защищает от избыточных, непереносимых эмоций. Аксиома – исходное положение какой-либо теории принимаемая в рамках данной теории истинным, без требования доказательств, и используемая при доказательстве других ее положений, которые, в свою очередь, называются теоремами. Какого-то неправильного влечения к себе Алекс ни разу не замечал, а что гомосексуалист, так латентный же, причем по утверждениям недоброжелателей. Латентная гомосексуальность – влечение к людям своего пола, которое не переживается испытывающим его на сознательном уровне и не выражается в каких-либо открытых действиях. Это скрытое влечение может быть в силу различных причин подавлено, или же оно может не осознаваться человеком как гомосексуальность. Латентная гомосексуальность может впоследствии стать явной, но может так никогда и не проявиться, оставаясь скрытой и неосознанной. В порочащих связях не замечен. А что женщин боится? Ну так и к мужчинам штаны не лезет. Хорошо, Людвиг.